Пропуская автобус, она стояла в бурьяне, в том же платочке и с рюкзаком за спиной. Автобус, который ее напугал, в сочетании с Лехой, похоже, напугал ее еще больше. На Лизе просто лица не было. — А что, у вас в лесах собаки дикие бегают? — спросил Кирилл. Леха впервые обернулся назад и внимательно осмотрел Кирилла. — У нас вообще собак нет, — веско произнес он. Нигде. Ни в лесу, ни в деревне. Дохнут нахер. «Почему?» — холодно спросил Кирилл, не отводя взгляда. «Я доктор, что ли, чтоб знать?» «А этот дом?» — перебил Гугер. Он притормозил возле длинного одноэтажного здания с большими одинаковыми окнами. Здание стояло посреди просторного заросшего двора. В чертополохе торчал ряд вкопанных автопокрышек, некогда окрашенных в синий цвет. Забор вокруг двора был вполне крепким. Из-за угла здания высовывался какой-то сарай с железной кровлей. «Это школа», — пояснил Леха. «Я в нее угланом ходил. Четыре года назад ее закрыли». «А если мы в ней поселимся?» Леха подумал. «Да так-то она ничья». Гугер... Решительно завернул во двор и остановил автобус. «Я посмотрю», — сказал он и выбрался из кабины. «Вход назади там!» — крикнул у Леха. Сначала Гугер заглянул в пыльное окно, потом ушел за угол. «Я тут сам недалеко живу», — сказал Леха, оборачиваясь на Валерия и Кирилла. «Могу баню истопить, по сотне срыла. Че надо, спрашиваете? спрашивайте. Годовалов я. Самогонка там». Рыба, молоко, все есть. Баб только нету. Но если че не то начнете, отмудоху дохую пацаны». «Проблем не будет», — вежливо сказал Валерий. Возле автобуса появился Гугер. «Жить можно», — сообщил он. Валерий и Кирилл полезли из салона Мерса на улицу. Потом из кабины выбрался Леха и хлопнул дверцей. «Хороший БТР у вас, пацаны», — похвалил он и пошлепал автобус по капоту. «Давайте полтинник!» Валерий протянул Лехе бумажку в пятьдесят рублей. Леха сунул ее в карман камуфляжных штанов и пошагал к воротам. «Дегенерат!» Вслед ему тихо сказал Гугер. «Аж курить хочется!» «Полный деграданс!» — согласился Валерий. Гугер полез в кабину за сигаретами и с досадой присвистнул. Очки солнечные украл, сволочь. «Догони, да забери», — посоветовал Кирилл. «Труссарди, Поленка, за такое не стоит связываться». Глава третья Церковь стояла на вершине плоского бугра, наглухо заросшего бурьяном. Она была пятиглавой но от малых глав сохранились лишь кубические тумбы на углах основного здания, а от большой главы на черном дырявом куполе торчал пустой барабан с узкими прозорами. Шатровая колокольня казалась обглоданной. Похоже, храм пытались как-то сохранить, окна и вход аккуратно заколотили досками. Вокруг храма, прижимаясь к стенам, разлапились огромные липы. За излученный Керженце дымился торфяной закат. Неестественный и воспаленный свет окрасил листву лип и лохма бурьяна синевой, словно они были пришельцами с Венеры. Церковь, некогда беленая, а сейчас облупленная, выглядела багровой, как шмат мяса. «Ближе-то не подъехать», — вертел головой Гугер. «Уж сто метров можно пешком пройти». — укорил Валерий. — Мне кабель тянуть, а не гулять. Они выбрались из автобуса и через бурьян пошагали ко входу в храм, спотыкаясь о какие-то обломки, невидимые в зарослях. В дощатом щите, что перекрывал портал, была прорезана дверь. Сейчас ее запирал висячий замок в ржавых петлях. — И где взять ключ? — обескураженно спросил Валерий. «Сейчас принесу», — сердито буркнул Гугер и ушел обратно. Лурия говорил, что здание не подлежит ремонту. Валерий оглядывал колокольню, уходившую в ядовито-сиреневое небо, как баллистическая ракета. Фундамент просел, стены треснули. Жаль. «А чего жаль?» — пожал плечами Кирилл. «Ну, просто могли бы восстановить храм, и деревня бы ожила». «Как?» Гугер вернулся с молотком и гвоздодером. Он без колебаний подцепил одну из петель замка и со скрипом выдернул ее. «Взлом», — сказал Кирилл. «Уже вертушка со спецназом летит», — проворчал Гугер. Он распахнул дверь и перешагнул порог. «Понимаешь, начались бы службы, люди бы вспомнили божьи заповеди», назидательно продолжил Валерий, не двигаясь с места. А там и себя просто в порядок бы привели, хозяйство бы наладили. Кирилл оглянулся на перелесок с кладбищем, за которым скрывалась деревня Калитина. Ага, колосятся золотые нивы, тучные стада пасутся на лугах, над которыми плывет нежный колокольный перезвон. А вечерами в храм идут усталые жнецы и румяные босоногие селянки, что уже напоили буренышек «Медовыми росами». «А ты бы в это время играл на рынке Форекс и смотрел 3D-блокбастеры», — сказал Кирилл Валерию. «Каждому по способностям». Валерий молча пошел за Гугером, Кирилл за Валерием. В церкви было темно, просторно и мусорно. На полу громоздились груды кирпичей, досок и арматуры. Потолка не было. Вместо него... Где-то высоко сияла дырами ветхая кровля. От стены к стене над головами протянулись грубо врезанные швеллеры. Из щелей заколоченных окон бил красный закатный свет и прозрачными плоскостями резал объем помещения на ломти. В этих плоскостях, как в стеклах, заклубилась пыль, поднятая гугером. «Вот она, икона». Гугер глядел на простенок между окнами. Валерий и Кирилл подошли. Соглавец был изображен в полный рост. Он стоял на голубом фоне в синем одеянии и в черных сапогах, по голенищам которых были повязаны какие-то платки. Грудь и живот псоглавца закрывал панцирь. В правой руке – Слегка опущенный псоглавец держал хрупкий на вид крест с тремя перекладинами, большой, маленькой и косой. В левой руке поднятый, у псоглавца было тонкое и длинное копье. С плеч псоглавца складками свисал алый плащ, застегнутый на горле. Хотя главное, конечно, голова. Темно-рыжая шерстяная, с острыми звериными ушами. Впрочем, Кирилл не назвал бы эту голову собачьей. Тут была какая-то помесь муравьеда со щукой, наивная, нелепая и потому особенно правдоподобная. Думалось, художнику несложно ведь нарисовать собаку, но если здесь что-то другое, значит, автор не механически поставил пёсью башку на человеческие плечи, а срисовал это чудище с натуры. Выходит, оно существует в реальности, и золотой нимб казался каким-то воротником жабо у средневекового барона-оборотней. «Оборотень», — убежденно сказал Кирилл. «Анубис», — снисходительно поправил Валерий. «Гнол», — хмыкнул Гугер. Псоглавец опустил длинную хищную острую морду и со стены тихо смотрел на людей. Кириллу почудилось, что маленький глаз псоглавца хранит в себе багровую искорку заката. «Какую только хрень не нарисуют!» Гугер вставил в рот сигарету и закурил, разрушая гипнотическое оцепенение. «Везде он нормальные апостолы!» Обычные дядьки с обычными черепухами. Нафига это вы гнолу и Ему еще секира не хватает. В натуре будет монстрюк типа из Варкрафта. Валерий протянул руку и указал на подпись под ногами псоглавца. Святой Христофор. Собачья голова святого — наследие языческих культов, пояснил Валерий. Отголосок тотемизма. Что такое тотемизм? — тотчас спросил Гугер. — Почитание животных. Когда какое-нибудь животное объявляют священным, потому что оно покровитель племени или прародитель людей или после смерти души вселяются в этих животных. — Как коровы в Индии, — вспомнил Кирилл. В образе псоглавца крещенные язычники просто продолжали почитать своих богов-зверей. — А какие тут язычники? — не понял Кирилл. — Тут давно уже одни крещенные. Фреска, девятнадцатый век. Фрески 150 лет, а почитание псоглавца очень древнее. С тех времен, когда христиане крестили язычников. У -у -у. Церковь догадалась, что псоглавец — языческое божество, и при Петре Первом запретила изображение святого Христофора с собачьей головой. Его можно было рисовать только с человеческой. А почти все иконы и фрески или уничтожили, или перерисовали. «А это как сохранилось?» — удивился Гугер. Но она вообще не при Петре Первом сделана. Гораздо позже. Понимаешь, тут уже раскольники виноваты. Они же были за все старое, против новых книг, новых обрядов, новых икон. Крестились двумя пальцами, — Валерий показал Гугеру два пальца, словно Гугер не понимал слов, а не тремя. Раскольники из принципа продолжали изображать святого Христофора с собачьей головой, как в древности. — Эта церковь не раскольничья, — сказал Кирилл и кивнул на соседний простенок. Там, на таком же голубом фоне, была изображена женщина в неспадающих одеждах. Под ее ногами бежала надпись «Святая Варвара». Женщина благословляла зрителя тремя пальцами. Валерий задумался. «Ну да, обычная», — кивнул он. «Раскольникам вообще запрещали строить храмы». Но здесь, видимо, просто местный художник на свой страх и риск изобразил святого Христофора так, как принято у Раскольников. Лурия же говорил, что в Калитино был местный культ святого Христофора. Деревня-то староверческая. — А ты откуда все это знаешь? — с сомнением сощурился Гугер. — Просто есть такая штука. Интернет называется. Кирилл посмотрел вокруг. Темная гулкая кубатура храма, тусклые росписи, красные лучи больного и дымного заката, верещание птиц в листве лип за досками окон, язычники, раскольники, псоглавцы. Все это было какое-то чужое, ненастоящее, случайное, не ему, словно кришнаиты в метро. Эта деревня вырожденцев, этот убогий мир, они, конечно, существовали, но никому не были нужны, даже себе. У этого мира прошлое не имело никакой цены, потому что в настоящем оно присутствовало только постыдной и мучительной разрухой. Индийские священные коровы и то были реальнее и важнее. Сохранилось только шесть православных икон с псоглавцем, — продолжал Валерий. На Русском Севере, на Урале, в Ростове и три в Москве, в Третьяковке, в Соборе Кремля и в Старообрядческом Соборе. А где он? На Рогожском кладбище. Это между Таганкой и Лефортово, в районе авиамоторной. «Странно, не знаю такого», — снова удивился Гугер. «У меня там френд живет, надо спросить». «И еще есть три фрески. В Ярославле, в Свияжске и в Макарьеве, это около Нижнего. Наша фреска, получается, четвертой». «А в Европе про него знают?» — Гугер указал на псоглавца. «Знают, но там к нему относятся как-то без пафоса». Из больших святых просто разжаловали в какие-то поменьше. И что, он тоже с собачьей башкой? Нет, там его считают человеком, но великаном. Например, он покровитель Вильнюса. «Эстония. Нашел Европу», — хмыкнул Гугер. «Литва», — поправила Валерий. Кириллу вдруг остро захотелось домой. Даже не домой, в город, к нормальной жизни, к нормальным людям, не псоглавцам. — Слушай, Гугер, — спросил он, — а сколько тебе нужно времени, чтобы снять фреску? Гугер деловито перевернул бейсболку козырьком вперед. — Завтра я вырежу ее болгаркой по контуру, — Гугер пальцем очертил некий прямоугольник, словно раму для фрески. — Почищу и пропитаю раствором на первый раз. Через сутки второй раз, еще через сутки третий. Получается, на четвертый день можно будет снимать. И еще сутки надо будет подождать, когда пропитаю с внутренней стороны. «Понятно», — удрученно выдохнул Кирилл. «Пять суток». «А как будешь снимать?» — спросил Валерий. «Видал ли фанеры везем?» «Видал». «Соберу из них щит по размеру фрески и наклею на фреску. Когда высохнет, подцеплю к щиту вибратор и тихонечко отделю штукатурку от стены. Амплитуда движения мне инструктор сказал установить на три миллиметра. Чудеса технологии». «Вибратор?» — поднял брови Валерий. — Это не то, что вам нравится, девочки, — грубо ответил Гугер. — Это строительный инструмент. Мерз поставлю поближе, чтобы генератор не переть. Шнур для болгарки и вибратора подтяну сюда. — А бензина хватит для генератора? — Если вы с Киром пить его не будете, то хватит. — Пять суток в этой глуши, — с тоской думал Кирилл. — Ну что пять суток? Вроде немного. В Хургаде две недели для него пролетели как секунда. Ну и то хургада. А здесь, в Калитино, все не так. Здесь словно бы в воздухе невидимые руины. И дело вовсе не в деревенских алкашах, не в нищете. Здесь какое-то осатанелое, раскольничье, дикое упрямство. Мы сдохнем от цирроза, по пьяни порубим друг друга топорами, сгорим в торфяных пожарах, но не будем жить иначе. Не будем делать свою жизнь лучше. Здесь люди ходят на двух ногах, носят штаны и говорят, но живут неизменно, как животные. Не зря, видно, их предки поклонялись человеко-зверю. Наверное, он и сейчас ходит по этим лесам. Человек с головой собаки, с клыками собаки, с судьбой собаки. Может, и не воплоти, но он жив. Он нюхает дым, он смотрит в окна, он не любит чужаков. Вдалеке заскрипела, медленно отворяясь дверь. Валерий, Гугер и Кирилл оглянулись. «Вот сейчас в полосе света появится длинная морда то ли щуки, то ли муравьеда», — подумал Кирилл. Лопатки под рубашкой взмокли. Кирилл обвел глазами пространство вокруг себя. «Нет ли палки, арматуренные? Он увидел что-то иное, но не понял, что. Битые кирпичи, крошево-штукатурки, серые обломки реек с ржавыми кривыми гвоздями, летая станина какого-то станка, мятые пластиковые бутылки из-под пива «Красный Восток». Не то. Огненные щели заката между досок заколоченного окна. Фреска. Фреска. Псоглавец на стене. Повернул голову и смотрел теперь на дверь. Кирилл попятился. Нет, он точно повернул голову. Его морда раньше перекрывала крест в правой руке, а теперь перекрывает копье в левой. Кирилл крепко-накрепко зажмурился, открыл глаза и снова посмотрел на псоглавца. Псоглавец смотрел на дверь. Он всегда смотрел на дверь. Сто пятьдесят лет. Почудилось. Почудилось. Глава четвертая. Здесь, при очами псоглавца, Кирилл стоял, конечно, и за Вероники. Кирюша, все это несерьезно. Их отношения несерьезны, потому что квартира на Кутузовском не Кирюши, а его тетки. И старый форт... Не Кирюши, а его папы. И деньги не Кирюши, а его мамы. А у Кирюши только второй курс факультета электроники в МЭМ. Кирюше этого хватало, а Вероники нет. И она ушла. Она не требовала и студию на Софийской. Ей хотелось, чтобы Кирюша просто стал самостоятелен, чтобы зарабатывал хотя бы на то, что есть. Пока Вероника ушла недалеко, у Кирилла был шанс ее вернуть. И тут на его почту пришло это письмо. «Здравствуйте, Кирилл. Меня зовут Даниил Львович Лурия. Я сотрудник континентального музейного фонда НАС международное подразделение ЮНЕСКО, штаб-квартира Базель, Швейцария. Наш фонд организует краткосрочные экспериментальные экспедиции, в которые приглашаются люди, отобранные тестированием авторских страниц Life Journal». Тест-программа в числе многих возможных кандидатов назвала и вас. Я воспользовался тем, что вы указали свой имейл, и обращаюсь к вам лично. Фонд НАС предлагает вам в июле этого года принять участие в поездке по Нижегородской области. Продолжительность поездки – 5-7 дней. Гонорар – три тысячи долларов. Если вас заинтересует наше предложение – Прошу в течение трех дней ответить мне, чтобы я организовал встречу участников экспедиции. Может, это была разводка? Никакого нас из Базеля в Швейцарии, никакого Лурии Даниила Львовича Кирилл по сети не отыскал. Но три тысячи долларов – нормальная зарплата за два месяца, а тут всего-то неделя напряга. Денег вперед не просили, и Кирилл решил узнать, в чем дело. Лурия пригласил его на ланч в ресторан Ильдорони возле Рижской. Кирилл думал, что ресторан окажется армянской дыренью в полуподвале, пропахшим маринованным луком бастурмы, но во дворе стандартной высотки он увидел двухэтажный хай-тековский пристрой с верандой на втором этаже. На парковке у входа блестели совсем недешевые тачки. В холле с панелями из моренного дуба Кирилла встретила красивая девушка-армянка с бейджиком Эрмине. «Вы Кирилл Шелихов?» — улыбаясь, спросила она. «Я вас провожу». По деревянной винтовой лесенке она повела Кирилла на второй этаж, профессионально качая задом. На веранде за одним столиком обедала пожилая армянская чита, за другим моложавый джентльмен читал эсквайр, и перед ним стоял высокий стакан яблочного фреша. У балюстрады возле совсем пустого стола молча сидели два молодых человека. Маленький чернявый и полноватый блондин. Эрмине провела Кирилла к этим парням и заботливо отодвинула ему стул. «Что-то пожелаете?» — спросила она. Кирилл сел и посмотрел на парней, примеряя, кто из них Лурия. «Нам, милая, пока только четыре эспрессо», — вдруг прозвучало за плечом у Кирилла, и Кирилл оглянулся. Моложавый джентльмен со стаканом фреша уверенно отодвинул четвертый стул. «Господа, это я вас пригласил», — сообщил он. «Будем знакомы, я Даниил Львович Лурия». «Вы Кирилл?» — он кивнул Кириллу, словно слегка поклонился. «Вы Валерий?» «А вы Денис?» «Предпочитаю, когда называют Гугер», — пробурчал Чернявый. «Как будет угодно», — вежливо согласился Лурия. Кирилл внимательно разглядывал его. Светлая рубашка Феномора, расстегнутая на верхнюю пуговицу, часы Emporio Армани, ремень Пиквадро, брюки и туфли Бальдосорини. Все итальянское, хоть и не премиум-класс, но ничего. Во-первых, хотелось бы узнать, как вы нас нашли. Несколько раздраженно потребовал блондинистый Валерий. Лив Джорну просто ответил Лурия. Я же указал в письме. — А почему мы? Какие у вас критерии отбора? — Наш фонд разработал тест из 54 вопросов. Вы ответили так, как нам необходимо. — Понимаете, я ни на какие анкеты не отвечал. — И я не отвечал, — вставил Кирилл. — Вопросы никто не задавал, — согласился Лурия. — Но ответы содержались в ваших записях в ЖЖ. У меня там только перепосты и трендеж про игры онлайн, — сказал Гугер. Я вообще ничего не писал. Значит, и этого оказалось достаточно, — терпеливо объяснил Лурия. Наш тест несовершенный, но и нужен он отнюдь не для поиска избранного Нео, как в «Матрице». А что за вопросы не унимался Валерий? Самые разные. Например, купили бы вы себе такой смартфон, какой Стив Джобс подарил Медведеву. «Я могу предоставить вам список этих вопросов, но только при следующей встрече, если она состоится. И не для копирования, все-таки это ноу-хау нашего фонда». Кирилл вспомнил, что в своем же он и вправду издевался по поводу нового айфона. Но в целом ему было безразлично, как его вычислили. Главное, что предложат. «А что у вас за фонд?» — спросил теперь уже Гугер. Он существует с 1974 года при ЮНЕСКО, финансируется частными лицами. Иногда выигрываем гранты на исследовательские работы. Обычно считают, что наш фонд занимается спасением памятников культуры второго-третьего эшелонов, тех памятников, что не имеют особой ценности. Районного значения, говоря по-русски. Но это не совсем так. Спасение памятников и арт-объектов – цель номер два. А номер один? Лурия задумчиво постучал по стакану полированным ногтем. Цель номер один совсем иная. Фонд финансирует исследования по социальному бытованию этих памятников и объектов. То есть, как эти вещи изменяют жизнь общества. Например? Ну, Лурей усмехнулся, глядя куда-то в сторону. Например, дерево Бодхи. Под ним принц Гаутама достиг просветления и стал Будды. За два с лишним века до нашей эры царь Ашока построил на месте просветления храм Махабодхи. Потом храм рухнул и полтора тысячелетия лежал под джунглями. В XIX веке его восстановил лорд Канингем. С тех пор вокруг храма город Бодхгая размером с Можайск. Город живет паломниками выдумано множество преданий и ритуалов, чтобы паломники оставляли деньги. Вот так дерево, памятник культуры повлияло на жизнь социума. Правила жизни в Бодхгая — предмет наших исследований. Официантка Эрмине принесла кофе. Что будете заказывать? Я ничего не буду, спасибо, сказал Валерий, словно боялся, что лурия его отравит. И я не буду сказал Кирилл. Ему не хотелось быть обязанным. Гугер вроде не отказался бы от халявы, но теперь пришлось из солидарности. Лурия поглядел на Эрмине и виновато улыбнулся. «А чего исследовать в городе Будды?» — строптиво усомнился Валерий. «Чего в жизни этого города непонятно?» «В Бодхгая все понятно», — кивнул Лурия. «Туристический бизнес». Все новые обряды придуманы для туристов. Они не изменили генетику социума. Но фонд и не собирался предлагать вам поездку в Индию. А куда собирался? В Керженский заповедник. Это Поволжье, река Керженец. Там находится вымирающая деревня Калитина. В деревне заброшенный храм. В храме редкая фреска святого Христофора. Святой изображен с собачьей головой. Его, кстати, так и называют — соглавец. Фреску нужно законсервировать и снять со стены, соблюдая технологию и все предосторожности. — В Европе ее загоните, — догадался Гугер. Лурия невозмутимо отчеканил. Фреска погибает в аварийном здании, и ее изъятие согласовано с Росохранкультурой. Документы я предъявлю. Снятую фреску нужно передать Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику. «Наш фонд не присутствует на арт-рынке». «Если обидел, извините», — буркнул Гугер и сунул в рот сигарету. «Но это цель номер два, да?» — подсказал Валерий. «Да». «А цель номер один?» «Пронаблюдать реакцию социума». «Социум ужрется и отмудохает нас», — не сдержался Гугер. Лури рассмеялся. По правде говоря, риск есть. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но подобный риск присутствует в России повсеместно. «А как деревня может отреагировать?» — спросил Кирилл. Лурия развел руками. «Если бы мы знали, то не искали кандидатов для эксперимента». «Может, никто вообще ничего не заметит? Всем плевать?» «Может. Однако наши специалисты считают, что реакция будет». «Почему?» Видите ли, друзья, фреска не шедевр, но очень редкая. Мы подняли архивы и установили, что храм был расписан в 1858 году. Но в то время святого Христофора уже больше столетия не изображали с собачьей головой. Значит, в деревне был местный культ псоглавца. «Считайте, он сохранился до наших дней?» — не поверил Валерий. Наша гипотеза заключается в том, что сакральные культы существуют не только в сознании социума, но и в подсознании. Некие события могут активировать поведенческие стратегии, которые социум, казалось бы, давно утратил. Нужны примеры? Без примеров непонятно. Извольте. В 93-м году в Кургане на священном алтайском плато Укок была найдена женская мумия, которую назвали «Принцессой Укока».